Глава 13. Талит. Талит! Широко улыбаясь, Максимус загородил мне путь. Максимус!, плохо скрывая свое удивление, произнесла я. Никак не ожидала ранним утром застать здесь кого-нибудь из холостяков. Я попросила Этериана отвести меня в исторический архив Верума, чтобы поближе познакомиться с местной культурой и традициями многое на нашем проекте было сложно объяснить с логической точки зрения, поэтому я решила подойти к разгадке возникающих вопросов с другой стороны. «О, Талит, Талит, я слышал, ты разносишь нелицеприятный слух обо мне», продолжил Максимус, опираясь плечом на стекло, за которым были видны миниатюры первых верумянских городов. «О чем это ты?» уточнила я, ругая себя за то, что попросила своего сопровождающего остаться в центральном зале. «Стало быть, слухов много, раз ты не понимаешь, о каком я!» — подметил Максимус, тяжело вздохнув. «Он был здесь лишь для этого, чтобы запугать меня?» Я поморщилась, чувствуя кислый вкус во рту. Конфликты всегда давались мне нелегко, особенно с мужчинами. На работе, стоило мне столкнуться с разъярёнными посетителями, за меня всегда заступались коллеги. Ведь именно меня из-за небольшого роста и слащавой внешности люди выбирали девочкой для битья ничего подобного учтиво пролепетала я а что насчет моей болезни которая вынуждает меня выпрыгивать из штанов игриво произнес он скрестив руки на груди после нашей игры на мероприятии для победительниц первого испытания я думаю что дело все же не в болезни а в я запнулась не зная как он отреагирует на мою честность продолжай без произнес он в неправильном выборе момента кротко закончила я мысль Максимус тяжело вздохнул и, поправив воротник, прочистил горло. Он прищурился, осматривая меня с головы до ног, словно пытаясь найти подтверждение своим догадкам. «Хочу попросить твоей помощи», — заявил он, расправив плечи. Максимус задумчиво поскреб висок, и его ухмылка стала менее насмешливой. Я в ответ лишь с напускным интересом подняла брови. «Моей помощи», — скептически переспросила я, из-за волнения играя с маленьким медальоном на шее. «Я слышал, ты преуспеваешь в анализе и решении сложных задач. И мне нужен человек с твоими способностями». Переминаясь с ноги на ногу, он выглядел уже не так уверенно, как обычно. «О какой задаче идет речь?» — спросила я, безуспешно притупляя зародившийся интерес к его предложению. «Хочу завоевать одну землянку, но не знаю, как себя с ней вести». Он приблизился ко мне, словно желая поделиться секретом. «Думаю, с ней мне придется пересмотреть свои привычки». «Так что же тебе нужно от меня?» «Вы похожи по темпераменту, поэтому мне просто нужны твои советы. Взгляд со стороны, так сказать». Он невинно улыбнулся. «Ты показалась мне глубоким человеком, поэтому я решил, что ты-то меня не осудишь». Кажется, Максимус пытался манипулировать мной посредством комплиментов. «Тогда ты должен будешь рассказать мне все о холостяках проекта. Кто кем дышит, кому и насколько сильную симпатию испытывает, что у кого с кем было и тому подобное». «Я должна знать все, чтобы сделать правильный выбор или не сделать его вообще», — предложила я, не отрывая взгляда от его лица. «Я тебя понял», — в его глазах мелькнула искорка вызова. «Тогда согласна. С чего хочешь начать?» Максимус улыбнулся, словно довольный хищник, поймавший свою добычу. Атанасия. Я стояла за спиной Леона, который внимательно слушал женщину, записавшуюся к нему на прием. Отложив анализ своих чувств, я полностью сосредоточилась на изучении рабочего процесса. Сопоставляя то, что видела с работой в оковами, я обнаружила сходство. например, наличие униформы для должностных лиц, четкий график приема заявок и зал ожидания для посетителей. Однако разительным отличием было отношение представителя совета в лице Леона к жителям Кристалхельма. С момента, как начался рабочий день, он успел выслушать уже пару десятков человек в формате индивидуальной встречи. В оковами посетители не имели возможности откровенничать и должны были рассказывать о проблемах в присутствии других людей, ожидающих своей очереди. Еще меня удивила тщательность, с которой он подходил к решению проблем населения. Ответное доверие и доброжелательность представителю власти также не могли не бросаться в глаза. Каждый, кто приходил сюда с обращениями, жалобами или предложениями, казалось, был уверен, что его услышат. «Спасибо, Аурелион. до встречи, спасибо!» от всей души благодарила Леона женщина, получившая ответы на все свои вопросы. «Пожалуйста», — спокойно ответил он, делая какие-то пометки в голограммах системы. Приемная Леона находилась в центральном здании Кристалхельма, рядом с замком, где он жил. Большой зал ожидания, куда со всех сторон проникал дневной свет, был разделен на несколько приемных поменьше, где представители совета, такие как Леон, принимали горожан. За несколько часов, что мы провели здесь, Леон ни разу не сел в кресло во главе роскошного стола, предпочитая общаться с посетителями стоя. Белая униформа, украшенная золотыми цепями, придавала ему величественности, чего нельзя было сказать обо мне. Облегающая фигур белое платье была женской версией единой униформы представителей Совета. Оно душило меня своей напыщенностью, неуместно выставляя на показ все изгибы тела. «Устала?» — Леон обернулся ко мне, окинув холодным взглядом. «Нет, мне очень интересно», — улыбнувшись, ответила я. «Ты можешь сесть», — он кивнул в сторону стола, за которым красовалась огромная рельефная картина, украшенная драгоценными камнями. Все в порядке, спасибо», — прошептала я, когда в приемную вошел взволнованный молодой мужчина в странном балахоне. За первую половину дня я поняла, что внешность верумянцев никак не отражала их истинного возраста. Как объяснил мне Леон, долголетие обеспечивалось медикаментозно, под пристальным надзором системы. К моему удивлению были и те, кто не прибегал к продлению жизни, предпочитая оставаться чистыми. Среди местных и вовсе ходило поверье, что процедуры омоложения могут привести к искажению истинных человеческих ценностей. «Слушаю», — сказал Леон, поздоровавшись с посетителем. «Я потерял связь с близким мне человеком, и никто не может ее найти. Самое странное, что, кажется, ее никто и не ищет», — чересчур эмоционально произнес мужчина. Мне понадобится имя человека, а также информация, которую вам предоставляет система на запрос геолокации. Шейвоя, родом из Элдории. Система отвечает, что она намеренно скрыла от меня свое местоположение, но это не может быть правдой. Ей незачем исчезать на неделю из дома. С ней точно что-то случилось. Что еще я должен знать? Строго спросил Леон, уже выискивая что-то на голограммах перед собой и ничуть не поддаваясь панике собеседника. «Трое из ее бывших партнеров подтвердили, что она никогда так не поступала. А значит, я прав, и с ней точно что-то случилось. Я обошел всех ее подруг и знакомых, осмотрел их дома, но ее нигде нет. Я даже нашел ее отца и попросил его показать мне, что выдаст система на его запрос о ее местонахождении». Леон еще немного помолчал, убедившись, что посетитель рассказал все, что считал нужным. «Я свяжусь с вами, как только мы найдем Шейвою». «Это займет не больше двух дней», — безразлично подытожил Леон. Зволнованный мужчина почти незаметно поклонился и спешно выбежал за дверь. «Что думаешь?» — спросил Леон, когда мы остались наедине. «Понятно, почему она сбежала. Какой-то маньяк», — с отвращением подметила я. «Это не так важно», — сухо бросил он. «Куда важнее то, что убедиться в безопасности человека, который скрыл свое местоположение, не представляется возможным». «Да, здесь все ясно. Нездоровый контроль на фоне повышенной тревожности, но что, если речь зайдет об импульсивном поведении подростка или поссорившихся родителей? Это хороший вопрос для обсуждения на совете. Нужно лишь собрать статистику». Леон принялся за изучение голограмм. «Об этом я и не подумала. А что будет с этой парой?» «Долго ото всех скрываться на веруме не получится, а значит, шеевой придется вернуться, чтобы возобновить их отношения или расстаться». Ты не хочешь убедиться, что с ней действительно все в порядке? Я уже нашел ее. Она в безопасности. Равнодушно ответила Леон, удивив меня оперативностью работы системы. У меня и близко не было такого масштаба анализа проблем, как у Леона. Иногда вопросы горожан Кристал Хельма звучали абсурдно, не впечатляя своей важностью. Но Леон каждый раз находил на них достойный ответ. Позже обязательно объясняя мне несовершенство их социума и предлагая углубиться в проблематику затронутой темы, что позволило бы разработать достойное решение. Леон действительно был не безразличен к проблемам людей и искренне заботился о каждом человеке. Я поняла, почему он работает даже в выходные. Если у меня была возможность выйти за пределы филиала, оставить все мысли о работе до следующего дня, то масштабный подход Леона лишал его такой привилегии. Он не мог просто закончить рабочий день и ни о чем не думая ждать, когда проблемы решатся сами собой. Сравнивая наши должностные полномочия, я не могла не признать, что его роль в обществе Кристалхельма и даже всего Верума была гораздо значительнее. Если бы наше руководство подходило к вопросам граждан Ясара так же вовлеченно, как это делал Леон, жизнь каждого жителя нашей страны стала бы лучше, проще и безопаснее. Прошу прощения, послышался голос мужчины, прежде чем открылась дверь. Я не знала, на чем остановить свой взгляд, когда узнала в посетителе Шерара. Добрый день, вежливо поздоровалась я, вспомнив об осанке. Здравствуйте, слушаю, сказал ли он. О, я лишь пришел убедиться, что с Атанасией все в порядке, пояснил он, подняв ладони. Узнав про жемчужный Кетрин, я должен был увидеть ее собственными глазами. Все же я несу за тебя ответственность, милая. Когда я осознала причину его беспокойства, мне стало еще теснее в этом дурацком платье. Все хорошо, ответила я, преодолевая желание притвориться немой. Вижу, благодарю, Аурелион. Ширар уважительно пожал ему руку, из-за чего неловкость между нами стала физически ощутимой. А теперь прошу простить, дела, кинул он, чуть поклонившись, перед тем, как выйти. Какой позор? прошептала я, схватившись за голову. «Он признателен тебе за то, что ты, так скажем, помог мне избавиться от эффекта кетрина». «Кажется, он был не против», — подметил Леон. «Не был», — выдохнула я. Поприветствовав следующего посетителя, я сосредоточилась на том, чтобы вникнуть и проанализировать описанную ситуацию, как делал это Леон. С упоением я молча изучала новый мир. Впервые с момента прибытия на веру мне стало это доступно по-настоящему». Столкнувшись с другими представителями Совета в общем зале, я по рекомендации Леона пыталась не выдавать в себе землянку. Как он объяснил позже, некоторые верумианцы выступали против объединения с землей, оправдывая это грядущими экономическими изменениями. После небольшого обеденного перерыва мы снова вернулись в приемную. Из нескончаемого потока информации мне удалось узнать, что в Кристалхельме не существовало собственности как таковой — Например, дворец Леона, в котором они проживали всей семьей, принадлежал им ровно до тех пор, пока его отец работал советником системы. Стоит ему покинуть эту должность, и место проживания всей семьи изменится, а дворец перейдет следующему советнику. Из-за того, что материальные блага здесь распределялись как-то иначе, верумянцы ни в чем не нуждались, пока приносили пользу обществу. Как я поняла, экономика под руководством системы распределяла денежные ресурсы и другие блага между людьми, будто бы в долг, рассчитывая на перспективность деятельности каждого члена общества. Помимо прочего, меня удивил посетитель, который по собственной воле отказался от взаимодействия с системой. Он как раз и пришел, чтобы обсудить очередную несправедливость, ограничивающую права и свободы его единомышленников, которые предпочитали звать себя просветленными. Как позже рассказал Леон, в Кристалхельме была небольшая коммуна, члены которой придерживались старого мироустройства. Несмотря на отсутствие доказательств, эти люди считали, что система не благо, а проклятие. С высоты своего эгоизма мне было нелегко понять, зачем отказываться от искусственного интеллекта, который тысячелетиями поддерживал порядок и верно служил человечеству.